Глава 32. Два корабля. «Левадова!» — сержант горгула продублировал указание тактической системы голосом. «Сняться с позиции! Присоединиться к первому отделению!» «Есть!» — девушка побежала в хвосте подразделения десантников. Двигались друг за другом, в метре от бегущего впереди. Девять человек, в том числе временный командир. Это все из второго взвода, второй роты учебного батальона, кто после крушения готов к бою. Ефрейта Ролевадова была десятой. Остальные погибли или ранены. Раненых в два раза больше, чем не переживших аварийную посадку на Марс, и многие из них получили легкие и неопасные для здоровья повреждения. Такие сейчас находятся под обезболивающими и заживляющими препаратами. Легко раненые продолжили эвакуационные мероприятия, а также охраняют поврежденные десантные корабли. Счастливчиков из второго взвода свели в одно отделение, которое возглавил сержант Горгуа. А поскольку старший лейтенант Комаров остался в качестве старшего офицера, в эвакуационной команде под началом Гаргульи также поступило сводное отделение первого взвода из 11 бойцов. Вместе с разведротой, в которой потери личного состава относительно невелики – менее 20%, два отделения из учебного батальона выдвинулись к месту расположения спасательных шлюпов с линейного крейсера «Новик». По предварительной сводке, доведенной до всей ротно-тактической группы, включая два приданных отделения новобранцев, посадка спасательных шлюпов на Марс также произошла в аварийном режиме. Каждый шлюп предназначен для транспортировки 100 человек и управляется еще тремя членами экипажа. Этим информирование рядовых бойцов ограничилось. Насколько серьезны повреждения, полученные при нештатном заходе на планету? Есть ли вообще повреждения? «Сколько людей было на борту? Есть ли среди них десантники? Сколько пострадало при посадке? Ни черта неизвестно». Ефрейтор Левадова выругалась. Грубо, по-солдафонски. Она уже привыкла к крепкому словцу. Ну, почти. Вот же блин. Сердце колотится. Женька чувствовала, что разволновалась. Опять страшится то ли неизвестности. Непонятно, что ждет на месте посадки шлюпов, то ли вероятного боя. Она и остальные бежали к спасательным кораблям в боевой выкладке, сводные отделения второй роты учебного батальона со стрелковым вооружением, у каждого крупнокалиберный автомат ак 233 и конечно, ручные гранаты, в аптечках при тяжелой экзообране только по три препарата с плазма на непредвиденный случайи. встроенные системы жизнеобеспечения лучше любых шприцев и бинтов. Развед рота вооружена гораздо основательнее пулемёты, гранатомёты и тяжёлые переносные комплексы для поражения техники и живой силы противника, а также для огневого удара по площадям. Всё это дополняло штатные АК-233 разведчиков. Краем уха Женька слышала, что в отделении воздушной разведки, где она будет служить после учебки, никто не пострадал. Значит, летуны уже около спасательных шлюпов с Новика. Все остальные десантники бегут на своих двоих легко бегут, не напрягаясь. Десятикилометровый марш в экзобране считает прогулка. Кислорода станет меньше, но не намного. Вместо следующих 13 часов его хватит на 12 и несколько минут сверху. За это время подоспеют обещанной помощь и усиление. Но все таки не по себе. Внутри женьки свербит что-то, однако показывать трусость нельзя. Никто не узнает, что ей страшно. Операцию по захвату шлюпов возглавил майор Воронцов. Ротно-тактическая группа двигалась к цели, разделившись на отделение и растянувшись по фронту почти в два километра. Подразделение учебного батальона бежали позади разведроты, потому что их функцией был резерв. Наверное, так правильнее. Левадова успокаивала себя мыслью, что вступать в бой резерву не придется. Трусиха! Она настоящая трусиха! Стыдно-то как! Хорошо, что никто не может увидеть под стеклом визора краску, залившую лицо. «Бежим веселее!» Сержант Горгуа включил общий канал связи для двух сводных отделений. «Кого взбодрить?» Разумнее всего не нарываться, поэтому Горгуль ответа не услышал. Но господин сержант рассмешил и потому приободрил. По крайней мере, Женьку. Она вдруг хихикнула и задумалась. «Как это, бежать веселее? В припрыжку, что ли?» «Мы в резерве!» Кажется, горгула ухмыляется. «Но если что-то пойдет не так, то окажемся в самом пекле. Надо ж будет чем-то заткнуть дырку!» Женька зашипела на сержанта. Тихонько, чтобы никто не услышал. Горгулья дурак. Поднял настроение и сразу мокнул в дерьмо. Опустив взгляд, Левадова продолжил движение. Бежали недолго. В конце марш-броска два отделения из учебного батальона. Сначала поднимались на невысокую возвышенность, потом спускались по широкому и пологому склону. Справа и слева от него поверхность планеты была изрезана многочисленными оврагами, куда нырнули шедшие на флангах отделения разведроты. Новобранцам укрыться было негде. «Рассыпаться!» — раздался в динамике приказ сержанта Горгуа. Спуск тянулся вниз на полкилометра. А далее, в восьмистах с лишним метрах, впереди, Стояли два серебристых корабля с погасшими соплами двигателей. Пологий склон был без укрытий. Самый большой камень, что попался на глаза, оказался не крупнее футбольного мяча. Поэтому два отделения новобранцев и получили команду раз сосредоточиться. Растянувшись цепью почти по всей ширине склона, бежали к его подножию, до разбросанных валунов, которые тактическая система обозначила подходящим укрытием. Размеры у камней внушительные, некоторые выше человеческого роста. Женька бросила опасливый взгляд на неподвижные корабли, зарывшиеся носами в марсианский грунт. Тихо на них. Вокруг кораблей никакой активности. Нет ни признаков эвакуации, ни вообще кого-нибудь около них. Будто затихарились на шлюпах и ждут, когда десантники подойдут ближе. Либо выживших на борту нет. Это тоже вариант. Женька покачала головой. Вряд ли аварийная посадка шлюпов, о которой проинформировали командиры, была настолько тяжёлой, что на корабле не осталось выживших. Самым правильным будет предположить, что на шлюпах приготовили какую-нибудь пакость, поэтому и надо как можно скорее добраться до укрытия из разбросанных камней. Два десятка бегущих по спуску новобранцев — это прекрасные мишени для противника, кем бы он ни был. Добежали. По ним не стреляли. Из кораблей никто так и не выскочил. А вооружение спасательным шлюпом не полагается. Тактическая система спроецировала указатели на точки, где должны расположиться десантники-новобранцы. Ефрейтор Левадова засела в трёх метрах от сержанта Горгуа на одной линии с командиром. Как только личный состав занял позиции, Женька получила приказ сержанта начать визуальное наблюдение за кораблями и доложить о проявлении любой активности. «Есть!» — Левадова осторожно высунулась из укрытия. Средства видеофиксации ее экзосистемы транслировали съемку непосредственному начальнику и командованию операции, которые получила также инфопотоки от летунов и легких дронов, круживших над местом посадки спасательных шлюпов. «Включаю трансляцию!» — сообщил по общему для двух сводных отделений каналу связи сержант Горгуа. «Смотреть всем! Кино будет увлекательным! Докладывать обо всем, что покажется подозрительным! Конец связи!» Женька выругалась. Она чувствовала одновременно и злость, и страх, потому что торчащий над камнем шлем экзоскафандра являлся хорошей мишенью для возможного снайпера. Однако приказы не обсуждаются. Она и несколько других бойцов разведроты обеспечивают внешнее наблюдение за противником. «Ничего», – прошептала Левадова. «Ничего не происходит уже полчаса. Спасательной шлюпой, как мёртвые или давно покинутые». Девушка не видела, что предпринимают подразделения десантников на флангах и где находятся Воронцов и другие офицеры разведывательной роты. Только летуны несколько раз мелькали вверху, а потом перед глазами и камерами вновь ничего не менялось. Наступила тишина. Даже ветра не было. Прошло десять новых минут. Потом двадцать, тридцать. «Левадова, продолжать наблюдение!» Голос Гаргульи в динамике прозвучал неожиданно. Женьке начало казаться, что она сидит и смотрит за спасательными кораблями с Новика целую вечность. «Всем приготовиться!» — приказал сержант Гаргуа. «Готовьтесь прикрыть наших! Из-за камней не высовываться! Открывать огонь только по моей команде!» К каждому кораблю приблизились по три десантника из отделения летунов. Двое опустились на грунт, укрывшись за соплыми двигателей. Третий обогнул шлюп, держась в десяти метрах от обшивки корабля, и приземлился около двух бойцов, коснувшихся поверхности первыми. Тройки летунов переместились вдоль борта и открыли инженерную панель на внешнем контуре шлюпа, предназначенную для технического персонала, обслуживающего корабли на космодромах. Что они там делают? К сожалению, функция зума для Женьки была недоступна. «Ефрейтор» лишь обеспечивала наблюдение со своей позиции. Но в общих чертах Левадовой и так все ясно. Два летуна у каждого корабля прикрывали третьего, который подсоединил свою экзосистему к системам шлюпа и переключил контакт на систему управления ротного звена. Дальнейший выходит за рамки компетенции «Ефрейтор» учебного взвода. Женька лишь представила, как офицеры набросились на полученные данные будто голодные волки на добычу. Марсианское командование передало ротно-тактической группе майора Воронцова коды доступа, превышающие по уровню защитной системы спасательных шлюпов с Новика. И штаб майора Воронцова должен получить управление над кораблями. Но не все так просто. Если на борту никого и корабли на Марс посадила автоматика, то при попытке внешнего воздействия обязательно включатся защитные алгоритмы. Если имеются выжившие, они тоже попытаются помешать. «Ждём», — произнёс сержант Иван Горгуа. «Перехват контроля над системами кораблей тоже вне его компетенции. Он просто ждёт вместе с двумя сводными отделениями новобранцев». «Ждём, так ждём», — пробормотала Женька. Она всё так же обеспечивает наблюдение. Минуло ещё 11 минут. Для Левадовой всё оставалось без изменений но только для нее и остальных, кто не включен в штаб ротной группы. Возможно, контроль над кораблями получен, может быть, частичный контроль, либо получены иные данные, позволяющие начать следующую фазу операции. С флангов к спасательным шлюпам выдвинулись четыре отделения, штурмовые группы. Двигались попарно, справа и слева от склона, по которому спускались бойцы из учебного батальона. Выскочив из оврагов, штурмовые группы быстро добрались до кораблей. сопротивление они также не встретили. Для стороннего наблюдателя спасательные шлюпы по-прежнему были безжизнены. А что внутри? Евгений пожал плечами. Она этого не знала. Десантники в лётных системах продолжали возиться с инженерной панелью. В каждой паре штурмовых групп одно из отделений раз сосредоточилось для прикрытия другого с внешнего подхода. Второе отделение выстроилось для броска внутрь корабля. По два десантника принялись взламывать кормовые люки. Задачу выполнили быстро и четко. Издалека казалось, что лазерные резаки входят в прозрачный композитный металл легко, словно горячий нож в масло. Женька продолжала наблюдение. На шлюпах по-прежнему никакой активности. Противник не обнаружен. Чувство опасности притупилось. Забывшись, Левадова полностью высунула голову из-за укрытия и сразу получила от сержанта. «Не расслабляться, ефрейтор!» — гаркнул Гаргуа. Он был рядом. «Это касается всех! Не спать! Наши заходят внутрь!» Отложив инженерный инструмент и тяжелые огневые системы, штурмовики вошли одновременно в оба корабля по одному отделению в каждый. Снаряжены только стрелковым оружием. Следом за ним в шлюп нырнули четыре десантника из второго отделения штурмовой пары. Прочие остались на темном марсианском песке. Второе отделение контролировало вход в корабль и территорию за его кормой. Время почти замерло. Потянулось мучительно долго. Женька постоянно смотрела на таймер и с досадой обнаруживала, что прошло 20 секунд, 30, 45, 1 минута. Каждое следующее мгновение Левадова ждала сообщения, что враг обнаружен. Однако противник не давал о себе знать. Новые штурмовые команды. Через 10 минут после входа в спасательные шлюпы первых десантников кораблям выдвинулись еще по две пары отделений. Быстро добежали до шлюпов и без промедления поднялись на борт. В ротно-тактической группе не задействовано лишь отделение из учебного взвода. Левадова сжала рукоятку автомата. следующие они «Штаб роты теперь направит кораблям новобранцев?» «Первое и второе отделение! Подняться!» В динамиках раздалась команда сержанта Горгуа. Общая трансляция операции прекратилась. «Слушать водную!» При посадке в спасательных шлюпах никто не выжил. По крайней мере, к этой минуте живых не обнаружено. Боевая операция прекращена. Начата поисковая операция. Женька шумно выдохнула. Отлегло, словно камень с души упал боя не будет. Она все-таки трусиха. И почему-то не стыдно в этом признаться. Но только перед собой. Никто ничего не узнает». «Первое и второе отделение», — повторил Горгулья. «Встать в оцепление вокруг кораблей. Не допускать к ним посторонних лиц». «Посторонних? Здесь? о Женька тихонько засмеялась. «Посторонние в марсианской глуши. Разместиться по точкам, указанным тактической системой». «Выполнять! Бегом!» Бойцы устремились на новые позиции. Женьке предстояло встать в полусотни метров от кормы левого спасательного шлюпа. Как только она туда добежит, десантники из разведроты, которые контролировали вход в корабль, скорее всего, снимутся с позиции и тоже поднимутся на борт. Командир отделения штурмовиков кивнул Ефрейтуру Левадовой, добежавшей до кормы шлюпа, и повел своих на корабль. Снаружи теперь только новобранцы, взявшие место посадки в кольцо. И идущие к кораблям штаб народной тактической группы отделение из 11 человек, пять из которых офицеры, и, конечно же, среди них майор Воронцов. Президентский сынок и бывший хозяин Женьки. Девушка заскрежетала зубами. Порой вспыхивала ненависть к Воронцову, но она прекрасно понимала, что он являлся единственной надеждой когда-нибудь найти брата. А еще иногда воспоминания вгоняли Левадова в краску, как, например, сейчас. От ненависти до стыда — один шаг. Евгения горделиво вскинула голову до стыда. Других чувств она к Воронцову не испытывает. Штаб тактической группы подошел к кораблям. Офицеры, как назло, остановились около поста Женьки. «Впрочем, ей-то что? Все равно!» Сержант Горгуа доложила о расположении двух вверенных ему отделений новобранцев. Когда он закончил, из спасательных шлюпов начали выносить тела, которые сразу заинтересовали офицеров. Тактическая система вывела сообщение, что модели некоторых экзоскафандров произведены в Новой Европе. Информация появилась автоматически и без санкционирования доступа к ней рядового состава. Кто-то из офицеров кивнул на ефрейтора Левадову. Но что с того? Новость про тела в европейских экзосистемах получили все, кто был в составе ротно-тактической группы. Новость важная, скорее даже чрезвычайно важная. Но пусть над ней ломают головы командиры. Левадова мысленно махнула на известие рукой. У нее своя проблема. Ну, как проблема? Просто опять не повезло. Погибших кладут рядом с ее постом. Визоры у всех подняты и видны выпученные глаза и искаженные мукой лица. Черт, они и на лица людей не очень-то похожи. Жуткие маски. Люди умирали, испытывая страшную боль, и почему-то не могли пошевелиться. Руки и ноги в спокойной позе, а ведь должны были умирать в судорогах. Левадова отвела взгляд. Хорошо, что нужно вести наблюдение за внешним периметром, а не за мертвецами. Пускай ими займутся эксперты. Посмотри на них. Женька вздрогнула. К ней подошел сержант Горгуа. Он включил канал связи, соединяющий только его и эфрейтера. Левадова оглянулась. Рядом Горгулья и мертвецы, а из штаба группы больше никого. Разделившись на две группы, руководство поднялось на корабли, откуда продолжали выносить мертвых. «На кого смотреть, господин сержант?» – спросила Левадова, забыв спросить про разрешение обратиться к старшему по званию. Сержант оставил забывчивость Ефрейтора без внимания. «Смотри на лица погибших», — сказал он. «Видишь разницу?» Женька перевела взор на мертвых. «Зачем на них смотреть?» «Никак нет, разницы не вижу». «А она есть», — задумчиво произнес сержант Кургуа. «Здесь есть рабы, то есть мятежники из красного авангарда. Не повезло им по жизни. Не получилось инкорпорироваться в общество. Не так ли, Ефрейтор? Не могу знать». Женьке не нравился этот разговор. «К чему клонит, господин сержант?» «Ладно», — отмахнулся Гургуа. «Террористы есть террористы. Не впервые их гасят, хотя не припомню, чтобы террористы захватывали военные корабли. Догадываешься, как им удалось это? Никак нет, господин сержант». Левадова гнула свое. «Благодаря этим», — Горгулья указал на тела в нетипичных для Красной Корпорации скафандрах, «европейцы». Специалисты, которые управляли Новиком в бою, руку даю на отсечение, что все пилоты истребителей были из них. Как они все умерли? Страховка, чтобы не болтали лишнего. Пусть спецы разбираются, как именно она сработала, но это неважно. Догадываешься, почему? Женька молчала, боясь озвучить худшее, что пришло на ум. Никак нет. Ты извини, что достаю этим разговором. Вдруг произнёс Горгуля знаю что не станешь распускать язык а мне нужно высказать что на душе лежит левадова опустила взор он прав друзей у нее не осталось сплетничать ей не с кем эти горгуа подошел к одному из трупов и пнул его ботинок влезли не в свое дело хотя нет скорее организовали вооруженный мятеж новая европа открыто вмешалась в дела нашей корпорации мы должны ответить «А что это означает?» Левадова упрямо молчала. Горгуа тоже замолк, словно не хотел озвучивать дальнейшие мысли. Пауза затянулась. Женька подумала, что Горгуа не закончит разговор и уйдет, но сержант все же поставил в нем точку. «Война», — сказал он, — «война неизбежна».